З сын сына Валана, неправедника Шинавара, сидел на вершине самой высокой башни в мире и размышлял о конце всего. Души людей, которых он убил, прятались в тенях. Они шептали ему. А еще он слышал вопли убитых им, когда закрывал глаза. Неправедник наловчился моргать как можно реже. Глаза пересыхали. Так бы поступил любой здравомыслящий человек. Самая высокая башня в мире, спрятанная среди горных вершин, безупречно подходила для его размышлений. Если бы он не зависел от клятвенного камня, если бы он был совсем другим человеком, то остался бы здесь. В единственном месте на востоке, где камни не прокляты, где по ним было дозволено ходить. Святое место. Яркий солнечный свет озарился вокруг, изгоняя тени и до предела приглушая вопли. Крикуны заслужили смерть, разумеется. Им стоило бы убить Зетта. Ненавижу. Ненавижу всех. Слова сокровенные. Чего же странное чувство. Он не поднимал глаз. Не мог встретить взгляд бога богов. Но сиделось на солнечном свету замечательно. Здесь отсутствовали облака, несущие тьму. Это место было над всеми облаками. Уритиру даже над ними властвовал. Массивная башня пустовала. Еще одна причина, по которой она ему нравилась. Сотня уровней выстроенных в виде колец. Каждая ниже, шире верхнего. За счет чего получался залитый солнцем балкон. Однако восточная сторона была ровной и плоской. В итоге издалека башня выглядела так, словно от нее отсекли кусочек огромным осколочным клинком. Очень странная форма. Зет сидел на краю, на самой вершине, болтая ногами над пропастью в ста высоких этажей. Башня нависала над пропастью. На гладкой поверхности плоской стороны блестело стекло. Стеклянные окна, обращенные в восток. Прямо к изначалью. Когда Зет впервые здесь очутился, сразу же после того, как был изгнан из родных краев, то не понял, до чего же эти окна странные. В те дни он все еще был привычен к слабым великим бурям. Дождь, ветер и медитация. В этих проклятых землях камнеходца все было по-другому. Ненавистные земли. Земли, пропитанные кровью, смертью и криками. И... И... «Дыши». Он глубоко вдохнул и выдохнул. Стал на краю парапета на вершине башни. Он сражался с тем, кого не могло быть. С человеком, который впустил в себя бури света и познал бурю внутри. Это означало... Проблемы. Много лет назад Зета изгнали за то, что он поднял тревогу. «Ложную тревогу», — сказали они. «Приносящих пустоту больше нет», — сказали они. Сами духи камней пообещали это. Старых сил больше нет. Сияющие рыцари пали. Остались только мы. Остались только Неправедник. Разве я не был верным? Завопил Зет, наконец-то обратив лицо к солнцу. Его голос эхом раскатился среди горы их духов душ. Разве я не покорился, не сдержал клятву! «Разве я не исполнил то, чего ты от меня потребовал?» Убийство за убийствами. Он устало моргнул. «Как быть, если они изгнали меня зря?» Это означало конец всего. Конец правды. Это означало, что все утратило смысл. И его клятва не имеет никакого значения. И Это означало, что он убивал без причины. Зед спрыгнул с вершины башни белые одежды, теперь они так много для него значили, заполоскались на ветру. Он заполнил себя бури буресветом и обратился к востоку. Его тело рванулось в ту сторону, падая сквозь небо. Неправедник мог путешествовать так лишь некоторое время. Его бури света надолго не хватало. Слишком несовершенное тело. Сияющие рыцари, как утверждают, говорят... У них это получалось лучше, как у приносящих пустоту. Его бури света хватило ровно на то, чтобы покинуть горы и приземлиться в деревню в предгорьях. Местные жители часто оставляли для него сферы в качестве подношения, считая кем-то вроде бога. Он подпитывался их светом и двигался дальше. Пока не попадал в другой поселок, где тоже был бури свет. Чтобы попасть туда, куда направлялся З, требовалось несколько дней. Но он вознамерился отыскать ответы на свои вопросы. Или, если не получится, убить кого-нибудь. В этот раз он выберет сам.